Часть третья. Ореол. Глава первая. Тишина, готовая расколоться, кажется оглушительной и тревожной лишь постфактум и лишь тем, кто выжил. На самом деле она просто тишина, вовсе не оглушительная и совсем не тревожная. По-прежнему кружится на орбите чуть сплюснутый водяной шар, окутанный дымкой атмосферы, По-прежнему незаметно катится по шару, преследуя белое солнце, приливы и отливы, учитываемые лишь бортовыми компьютерами челноков и грузовых ракет, спускающихся к терминалам. Не обращая внимания на людей, капля живёт своей жизнью, шумит смерчами и водоворотами, вздрагивает от гидросейсмов, единичным рывком перемещающих титанические массы воды. Под чернотой грозовых туч над океаном Оглушительно лопаются шаровые молнии, плещут волны. Капли не знают полного безмолвия глубокого космоса и мёртвой тишины безатмосферных планетоидов. И всё-таки оставшиеся в живых не лгут. Тишина последних часов перед войной запоминается им на всю жизнь. Качаются на волнах самоходные плоты, баржи, лодки, медленно дрейфуют плавучие базы флота и авиация — Скользят над каплей спутниковые станции слежения «Южан» и «Северян». В толще океана чутко дремлет разведённые по позициям подлодки, словно зародыши в околоплодной жидкости. Внешнее кольцо обороны «Южан» — полторы сотни капсул, растянутых в боевом положении вдоль всего экватора. Они прекрасно заметны с орбиты. Если поискать, отыщется и второй эшелон. Три крейсирующие на небольшой глубине эскадры «Субмарин» готовы устремиться к месту прорыва обороны, если северяне на свой страх и риск соблазнятся бедственным положением суперкрепости — поплавка зоны Федерации. Самые сильные эскадры выставлены против зоны Лиги. Это так естественно, так понятно. Южане страхуются. Впрочем, по-видимому, большая часть их флота так и не переброшена. За южные гольфстримы прибывают на плавучих базах в умеренных широтах — Несколько ударных единиц кружат возле поврежденного поплавка из-за разумной предосторожности, оттянутого к самой кромке полярных льдов. Немало судов бродит в южных водах поодиночке и малыми группами. У Зоны Федерации свои проблемы. Ненавистные земляне готовятся не к нападению, к обороне. Лишь независимые демонстративно проводят в ответ учения своего флота — Лига и Уния презрительно молчат, вглядываясь в суетливое шевеление на противоположной макушке планеты. Не более пяти человек на капле знают, что спутником северян осталось кружить над планетой считанные часы. Сейчас, когда в планы молниеносного удара вносятся последние коррективы, не следует мешать чужим глазам видеть то, что было решено им показать. Свеже сформированный резервный флот — И специальная флотилия, составленная из нырков и прочего несусветного старья, имитирует наличие главных сил флота вдали от будущего ТВД. Эскадры космофлота Федерации, пока не обнаруженные противником, выходят на финишную прямую броска капли. Подчиненные Любомира Велича забыли о сне и отдыхе. Выявленная агентура противника, которая осталась существовать примерно столько же времени, сколько спутником слежения, уже передала такое количество убедительнейшей дезинформации, что никаким аналитикам не удастся разглядеть ручейков правды в океане ложных сведений, неверных посылок и ошибочных выводов. Сейчас северяне озабочены. В строжайшей тайне Федерация готовит транспорт для капли, гружённый новейшими торпедами типа «Шпага», Торпеды эти, по легенде, созданные на основе известного научного зонда «Эмпидокл», предназначенного для изучения магматических очагов действующих вулканов, способны нырять под вихревой поясе, пронзая каплю насквозь, атаковать цель снизу. Торпед-шпага не существует в природе, они попросту невозможны — Однако бездельно шатающийся по поплавку вулканолог, почему-то не эвакуированный в числе гражданских лиц и недавно попавший в поле зрения агентуры Лиги на Капле, уже одним своим присутствием подтверждает информацию, добытую агентами Лиги на Земле. Затище перед ураганом. После 20 лет относительной тишины Земная Федерация вновь готова к войне за возврат колоний и постарается обеспечить себе тактический перевес стремительным захватом капли. Сжатая пружина непременно попытается распрямиться, но не теперь. Ещё есть время подготовиться к обороне, а, возможно, и упредить землян с первым ударом. Несколько дней, а то и недель — более чем достаточный срок для перегруппировки сил. «Тишина хороша лишь тем, что она тишина», и плоха тем, что всегда кончается, рано или поздно. Ударный флот адмирала Мрыша, заранее сосредоточенный на субэкваториальных плавучих базах, поддерживаемый вспомогательным флотом и авиацией, начал боевые действия в точно рассчитанное время. Несколькими часами раньше — В милле парсеки от капли на самой границе звёздной системы в угольно-чёрном облаке, скрывающем устье субпространственного канала Земля-капля, начали вспыхивать звёзды. Туннельные корабли Федерации, выскакивающие из устья на релятивистской скорости, заранее включали противополевой щит, но в облаке звёзд не было видно, а вне облака сияние меркло. Одновременно вторая эскадра военно-космических сил Земли, проделав в кружной путь с цепочкой субпространственных нырков «Земля», «Новая Тера», хляп, «Капля», вывалилась из жерла другого канала, неудобного для чужаков и редко ими используемого. Тем не менее, одинокий грузовоз «Уни», возвращавшийся с «Капли» порожняком, повстречался ей сразу же по выходе из последнего нырка — и просуществовал ровно столько, сколько потребовалось, чтобы дать команду на уничтожение цели. Торговое судно было обращено в облачко газа и быстро остывающей космической пыли раньше, чем его экипаж успел сообщить о нежданной встрече. Три всепространственных крейсера Федерации — хрупкие, скромно вооруженные и ненадежные посудины, главная сила и спасения которых заключались в способности вынырнуть и также легко нырнуть в субпространство, где угодно и когда угодно, вломились в систему «Белой звезды», выскочив сразу на высокую орбиту вокруг капли, в то время как корабли первой эскадры только начинали торможение на подходе к планете — Плавучие терминалы северных зон ещё продолжали принимать челноки с проплывающих в трех тысячах километрах над ними мирных грузовозов, а спутники северян, нацелившие на планету глаза оптики и растры радаров, уже начали гореть. Щедрая серия энергоимпульсов простреливали атмосферу, промахи ложились в океан, в точке удара луча рождался кипящий колодец и, схлопываясь, закручивался водоворотом. Операция развивалась удачно. Участь спутников «Северян» в считанные минуты разделили четыре беспомощных грузовоза. В суматохе сражения едва не была подбита «Рона» — последний земной транспорт, ушедший с мирной капли. Поспешивший на перехват туннельный корвет Лиги, способный легко уничтожить любой из всепространственных крейсеров Федерации, но бессильный в схватке один против трех, был связан боем до подхода эскадры. В последний момент ему удалось разменять себя на один из крейсеров. Ничтожные потери для землян. Грошовая плата за лишение противника космического прикрытия. Полная блокада капли. Ближняя, дальняя. Блокада системы Белой Звезды. Блокада всех четырех субпространственных каналов. Немедленное уничтожение любого звездолета противника, обнаруженного вблизи санитарной зоны. Пока всего лишь поддержка. Необходимое, но еще ничего не решающее. Успех или провал всей операции зависит от того, как пойдут дела там, внизу, под слоем облаков, укрывавших внизу разный, похожий на круглый аквариум, водяной шар — каплю. Пилот поисково-спасательной службы был немногословен и, по всему видно, крайне недоволен полетным заданием. Лети, наматывай километраж над опасными тропическими водами, спасай какого-то штрафника, ценный груз. Ещё неизвестно, чего от него ждать. Среди глубинников каждой второй с придурью. Можно себе представить, каковы их штрафники. Не дали даже нормальной платформы, 500 миль над океаном на валком попрыгунчике рикошетного движения, во имя неизвестно чего, в то время как другие, добивая флот северян, рискуют немногим больше, зато хотя бы заняты делом. Эти мысли отражались на лице пилота предельно ясно, рассказ о событиях последних дней приходилось вытягивать из него с трудом и по частям. Мысль о риске была неискренней, и Филипп мысленно улыбался. В мирное время, да, пожалуй, но в военное, да ещё и на ровной зыбе нет транспорта безопасней. Засечь попрыгунчика очень непросто. В морских делах пилот разбирался слабо. Где не знал, там поминутно ссылался на секретность, но Филипп уловил главное — погранфлотилия, преобразованное в резервный флот и, по-видимому, уже принимает участие в боевых действиях. Вот и ладно. Значит, будут нужны глубинники, и можно надеяться не только на отсрочку наказания, но и на полное прощение. А если не повезёт, что ж, лучше погибнуть в настоящем сражении, чем на дворницкой работе, выметая из гольфстрима всякую дрянь. И куда лучше всплыть из глубины пузырём раскалённого газа, чем прозябать на сонной субмарине с её полоумным капитаном. При воспоминании о старике Филиппа передёрнула. «Спрятаться двадцать два года под водой. Зачем так жить? Чтобы жить?» Бессмысленно было звать его с собой. «И осудить его непросто. У каждого свой путь». Слова старика о том, что ещё неизвестно, кто кого должен прощать, Филипп выгнал вон, вотнув головой. Потом, потом, не сейчас, не то время. Муравей, обороняющий свой муравейник, вздумал сводить счёты с другими муравьями, раздавить такого муравья. Неинтересная война. Таково было наиболее ёмкое определение событий, данное пилотом. Слишком всё просто. Слишком внезапным и сокрушительным был удар, чтобы северяне успели принять контрмеры. Их поплавки фактически испарились, успев выпустить лишь несколько десятков баллистических и крылатых ракет. Без точного целеуказания, без смысла. Из 53 известных баз «Северян» в первый же день было уничтожено более 40. Остальные пока отбиваются, но ежу, понятно, долго не протянут. Моби-Дик, адмиралом Рыша, флагман ударного флота, пересек Северный Гольфстрим. «Мне что-нибудь достанется?» — спросил Филипп и тут же прикусил язык. Амортизация кабины попрыгунщика при рикошетах от воды оставляла желать. Пилот задумался. «Может, и останется», — сказал он наконец. «Зачистка такой акватории, ну, ты сам понимаешь, а то и всерьёз повоевать успеешь. Может, два дня, может, три. А ты?» «А я не слишком рвусь», — неискренне буркнул пилот, и Филипп видел, что он завидует коллегам. Кто откажется поучаствовать в уничтожении отступников и предателей в скоротечной победоносной войне, неизбежно обзывая её неинтересной? Кто откажется обеспечить себе в старости кое-какие воспоминания, не говоря уже о пенсиях и специальных льготах? Нет таких. Пораженцев и прочих подцепистов на не держат за ненадобностью. Человечество должно быть сильным и гордым а для этого ему необходимо быть единым, я сейчас так считаю. Разве не за воссоединение человечества погибли многие, прямо или косвенно, капитан Богданов, например? Я ведь понимаю, что без жертв в таком деле не обойтись. Вот только почему ты -то оказался стать первой жертвой во время воссоединения? Да и первый ли? Неужели проблема только в том, что войной руководят не те люди? Но война есть война, кто бы ею не руководил. Да и где их взять, этих других? И даже, возможно, Глист Андерс на самом деле вовсе не подлез, а жертва собственной ошибки на пути к великой цели, достойная всяческого понимания и прощения. Разве капля не первый шаг к воссоединению? Разве это не то, за что стоит драться? Война за воссоединение справедлива. Выше вихревого пояса северянам нет места. Пусть тонут, если не хотят сдаться на милость. Пилот перевёл управление на автоматику. Удары о воду стали мягче». «Куда мы летим?» — спросил Филипп. «Прыгаем!» — пилот кратко выругался, демонстрируя отношение к матчасти, а заодно и к своей участи. «Разве это полёт? На третий контрольный!» «Что ж, можно и на третий. Хотя база «Ураган» сейчас, по идее, ближе к театру военных действий. Филипп замолчал, болели глаза от мелькания воды». Тонированное стекло обзорного экрана с обидным правдоподобием отражало чересчур скуластое лицо с коротким носом, низкий лоб с крупной потной морщиной и широкий череп журавлиным клином спутанных жёстких волос, теснимых с флангов двумя залысинами. Плюс отросшие щетина, хронически воспалённые глаза, нарождающиеся чири на шее. Да, не красавец. И наплевать, своей женщины нет и вряд ли скоро будет. От жильди всё равно... Тьфу, подумал он, сердясь на себя, — кабель Нашёл время думать о девках. Старик сдался, отпустил на волю всего в сорока милях к северу от Гальфстрима. Воздуха, правда, не дал, и Филипп, понимая, не стал настаивать. Вверх, скорее вверх, но наверху двое суток бушевал тайфун, обычный в это время года, и не позволил подняться к поверхности, заставил дышать кислым смрадом, уже не поддающимся никаким регенераторам по рыбье разевать рот, цепенеть в полумороке углекислотного отравления. Но удалось переждать и всплыть, и удалось ожить, спустив в капсулу скверный воздух капли. Это главное. А потом позвать на помощь и ждать. Ждать пришлось совсем недолго. Эфир словно взорвало запросами с третьего контрольного. А потом «держитесь, высылаем, обеспечим», Неужели потери в опытных глубинниках столь велики? Сам не зная, зачем он задраил люк снаружи, прежде чем бросить сочащийся по рог. Из воды торчала только труба, и ещё будет торчать день-два, медленно погружаясь по мере набора воды, пока не уйдёт в океан навсегда». На глубине километров в двадцать, не больше, капсулу раздавит. Со стороны это похоже на небольшой взрыв, и уже значительно глубже, вблизи границы вихревого пояса, а то и в нём самом, раздавит реактор. Хаос течения разнесёт топливо по всей капле, отчего изотопный состав морских солей изменится на исчезающе малую величину. Наплевать. Идёт война. Скорее всего, достаточно быть, как все, и не слишком молоть языком — И после победы забудется предвоенная дурь и подлость, попытка бросить наживку северянам, неудавшееся убийство Лейфа, глупое подозрение покойного Андерса. А если это и не так, всё равно. Поступай как должны, будь что будет. Право остаться в недраке у меня нет. Я их прощаю. Потому что иначе не прощу себе, граф Монте-Кристо. Филипп закрыл глаза Сколько мучений и как просто оказалось принять решение. Идёт война. Авиация, поднятая с субмарин «Маток», наносит удар за ударом. Южнее 50-й параллели противоположного полушария всё, что не сумело вовремя погрузиться, от капсул и ничтожных плавучих блюдец до плотов баз, на которых могла бы свободно порезвиться танковая рота, уже перестала существовать. Но враг ещё кусается. Тяжёлая ракета с узкими, как плавники тунца, крыльями рыщет над океаном, то прижимаясь к самой зыбе, то свечкой уходя в высоту в попытках не попасть под антиракету или лазерный импульс. В какой-то момент её корпус лопается, словно скорлупа перезревшего ореха, и в океан рушится длинная глянцевая торпеда, возможно, без ядерной силовой установки с ничтожным запасом хода, но не менее чем мегатонной головкой. На направлении главных ударов подлодки идут так густо, что она может уничтожить сразу две, а то и три цели. Нет войны без потерь, но так или иначе северяне получат своё, давно ими заслуженное. А чужак СА-233? Почему в этом мире нет простых ответов? Пилоту достаточно захотеть, чтобы боеприпас ушёл с подвески. «Слишком многое мы можем сделать, стоит нам лишь захотеть» и я этого хотел много раз, пока наконец однажды не захотел такого, что конструкция флайдарта не смогла выдержать и бесконечно долгое кувыркание мелькнувшие за фонарём кабины отломленные плоскости, выявленные медкомиссией синдром Клоцци и позорная отставка по непригодности. А потом уже напрокни, я храбрясь просил выпустить меня в полёт, таким, как я есть, без накачки, медицинскими снадобьями. И Позняков, похлопав меня по плечу, сказал значительно «Нельзя, Искандер, нельзя этого». И я не решился оспорить. «Хотеть и решиться — это разное». Филипп вздрогнул так, что пилот с опаской покосился на него, и тогда он легонько усмехнулся и кивнул, показывая, «Ничего страшного, это только сон, со всяким бывает. Глупый сон и ничего больше». Субэкваториальные контрольные посты, в некотором роде плавучие аналоги сухопутных погранзастав, схожи друг с другом, и лишь опытный глаз может издали различить их по малозаметным особенностям конструкции. Плод как плод, круглый как тарелка и очень большой, но третий точно. Сразу узнал. Вон получится флаг на длиннющей мачте, гнёт её в дугу. Вон борт изъязвлён следами жёлтого прилива двугодичной давности. Это ещё без меня было. А вон кое-как восстановленная надстройка, о которую полгода назад при заходе на посадку разбился в дребезги учебный флайдарт. Это уже при мне сам видел. Пилот не приводнил попрыгунщика у причала. Посадил прямо на флайдром, на резервную полосу, словно я не штрафник, вчерашний полупокойник, а не весть какая шишка с начальственным морлом. Не успели мы с пилотом нацепить фильтры и откинуть фонарь. Вижу, бегут к нам. Даже интересно стало. Впереди всех поспешает некий долговязый штатский. Аж запрел на бегу, и его рожа, кажется, мне смутно знакомой. Где-то я его видел, уж не на поплавке ли... И как приблизился он, так я и вспомнил. «Челлен...» «Нет, Шелленгра» из-за перспективного планирования. Тот самый, что пялился на меня, как на диковину какую, на уступе флайдрома, когда меня вывез с пятнадцатого поста покойный глист. А теперь, как видно, прилетел по мою душу. Вот и переполох в эфире, вот и необычайная скорость моего спасения прояснилась. «Лучше не надо», — размечтался о нормальной службе «Дурак». «Ох, чую, зря я не остался у старика на сонной субмарине. Беседовали бы сейчас, пили самогон, ржавые торпеды, оберегали бы наш покой почище собачьей своры. Жду. Жарко, тени нет. Бежать? С плота не убежишь, да и некуда. Ладно, не будем трепухаться раньше времени. Не доставлю я им это удовольствие Кто вообще такой этот Шеллинграмм? Ведущий эксперт отдела перспективного планирования». «Шишка выше среднего размера. Ну и что? Причём здесь перспективное планирование? Какое я к нему имею отношение? Если только весь этот отдел сверху донизу — нерядовое подразделение контрразведки, что очень может быть. Гляжу, перешёл на трусцу, господин ведущий эксперт. Потом и вовсе на шаг. Обогнали его, и, понятно, подлетают прямо ко мне два рыла из корабельной полиции». Их форму одевать не надо, по мордам сразу видно, кто они есть. Пилот на всякий случай, будто невзначай, отошёл за попрыгунчик. Да только не пилот их интересовал. Я опомниться не успел, как мои локти оказались выше затылка. Глаза уперлись едва ли не в посадочную полосу, а афедрон смотрит кверху, дразнит какой-то флайдарт, делающий посадочный круг. И слышу «отставить, отпустите его». Не громко так, но веско. «Видно, привык командовать, господин эксперт» повиновались рыло. «Следуйте за мной». «Следую». Не к борту, а наоборот, что уже хорошо. Значит, расстреляют меня не прямо сейчас. Мимо ремонтных стапелей, мимо садков, кишащих крилем, мимо памятной настройки, мимо мачты с хлопающим флагом. Впереди господин эксперт, за ним я, по обе стороны от меня рыло, а сзади подоспел и семенит кругленький майор корабельной полиции». Еле дышит и уже не покрикивает, над чёрной фуражкой столб горячего воздуха из-под козырька ручьи текут. А он, господин ведущий эксперт, вроде бы не вспотел, с дыхалкой всё в порядке, словно и не бегал. Мимо реакторного колодца, мимо гауптвахты, мимо ракетных шахт не поверил я глазам, когда мы дошли до верхнего жилого отсека, где обитает только высшее начальство поста и такие гости, как этот Шеллинграмм, и здесь встали на якорь а уж потом не поверил ушам. «Оставьте нас вдвоём, можете быть свободны». Вот этого полицейские ожидали ещё меньше, чем я. Только рыло, растерялись молча, а майор попытался возражать, но господин эксперт сунул ему под нос какую-то бумагу. Он завял. Я даже пожалел, что я не эксперт. «Следуйте за мной». Это он мне. Каюта на плоту, не кубрик на субмарине. А таких роскошных апартаментов я на поплавке не видел». Спальня джильд в сравнении, вонючий чулан. Хорошо устроился ведущий эксперт. Местное начальство расстаралось на всякий случай. «Зайдите в санблок, лейтенант. Приведите себя в порядок». И я молча иду, моюсь и бреюсь, вытираюсь крахмальным полотенцем, щедро мажу кремом воспалённую кожу, сиборитство и разврат. Что бы всё это значило? В «Свою одежду можете кинуть в мусоропровод. Новую найдёте в шкафу». «Одежду». Шпак, форму, комбинезон пилота ВМФ с нашивками и значками различия. Впрочем, в шкафу действительно висит то, что надо. Выходит, не разжалован пока. Мало того, судя по действиям господина-эксперта, похоже, приобщен к классу важных птиц. Что-то мне это не нравится. Глаза у господина-эксперта желтые, как у леопарда. Поначалу даже жутковато. Уставились на меня. «Поторопитесь, через десять минут мы улетим на поплавок». Этого я и боялся. Значит, ничего не кончилось. Почему на поплавок? Потому что не нагрузило. Господин эксперт изволит фыркнуть. Не смешно. Вдобавок, до меня не сразу доходит, что на рыбалке. У Шпаковы шуточки шпаковые. Мне нечего делать на поплавке, говорю твёрдо. Идёт война, я глубинник, сказал и застучала в висках. Смотрю на него долговязого снизу вверх, а этот шеллинграм даже не счёл нужным изменить тон. «Вы штрафник и полетите со мной, вам понятно?» «Ничего мне не понятно. Кому я опять до зареза понадобился? Контрразведке? Или есть другая сила, о которой я не имею никакого понятия? Ничего не знаю, кроме того, что лейтенант Филипп, Мария, Хосе, Фернандо, Луси, Мигуэль, Хуан, Рикардо и Агуста, Диего, Мануэль, альвела помоги ему, все святые, скорее всего, он назначен в чьей-то игре на роль малого камешка между крутящимися жерновами. Ох, разотрут они этот камешек в мелкий песочек». — обрадовал Шпак. — Да я скорее тут умру, чем по доброй воле соглашусь вернуться на поплавок. Все равно куда — либо в бой, либо назад, в гольфстрим. Начать сначала, хоть на нырке, хоть на бревне верхом. Отдайте, майор, ванье, отведите меня на гауптвахту. Подлая штука, жизнь никогда не предупредит заранее, что назревает переломный момент. Я бы подготовился, вспотел, но отвечаю. — Вы не имеете права мне приказывать. — Вы предпочитаете, чтобы вам приказывал Велич? Или это шлюха риенцы? А участь штрафников на войне вам известна? Не ваше дело, рублю поперёк. Прошу, доложитесь обо мне командованию. Долг зовёт, — выпрошает Шеллинграмм с ехицей. Не желаю ему отвечать. С некоторыми людьми бессмысленно говорить на такие темы. Об этом вообще не говорят. Это либо чувствуют, либо нет. Последнее время вам, случайно, не снятся странные сны? Сказал, как само собой разумеющееся. Вздрогнул я, вздрогнул, не выдержал. Выдал себя, лоб в поту, мурашки бегут по ногам. О чём вы? О двух инициализациях, которым вы подверглись. Надеюсь, вы... Ты выдержишь третью, Искандер? Рановато, но ничего не поделаешь. Браслет у него был странный, я таких никогда не видел. Господин эксперт только нажал на него большим пальцем, и всё... Лениво так нажал со скукой, едва ли не зевком, но я почему-то сразу понял, это и есть самое страшное. Словно запустили в меня клешню и вывернули наизнанку, а потом ввернули обратно, качнулся, поплыл мир. Говорят, что человек, умирая, видит себя со стороны. А я увидел сверху, увидел, как вдруг без мучений и судорог умер во мне я, и как я во мне родился». Без боли, без крика, лишь закружилась голова, лишь не сильно шатнула меня, прежде чем обрушилось небо. Ударила с размахом и встала на место. — Ну, здравствуй, Скандер, сказал господин Шеллинграм. — Здравствуй, блудный сын. Лейтенант Филипп Альвела сделал шаг назад, последний свой шаг, и сейчас же разведчик Северного Редута, бывший военный пилот Федерации Александр Шабан, сделал шаг вперёд. — Винсент? — Спадала шелуха, сыпалось прошлое, хрустя осколками. Винсент минигон улыбался, кривя угол рта. «Узнал? Здравствуй, опасный тихоня! Здравствуй, ядовитый аспид.